34 -е. гуру. Друг мой, утверди постоянство общения и контакта. Спазматические попытки не дадут желаемых результатов. Перерывы в общении действуют разрушительно и не дают возможности иметь постоянный приток сил. Утверди постоянство в стремлении своим с нами общаться.